Глава 5. Навязчивая идея. Навязчивая идея, самый злостный расстратчик среди всех душевных недугов, никогда не проявляется так бурно, как если приметалчный образ любви. Заборы ли, канавы или двери, люди ли, не отягощённые навязчивой или какой другой идеей, Детские колясочки и их пассажиры прилежно сосущие свою навязчивую идею, другие же страдальцы, преследуемые этой упрямой болезнью. Навязчивая идея любви ничего не желает замечать. Она несётся, обратив глаза внутрь, к собственному источнику света, забывая обо всех других светилах. Люди, одержимые навязчивой идеей, Что счастье человечества зависит от их искусства, от вивисекции собак, от ненависти к ноземцам, от уплаты чрезвычайного налога, от того, удержатся ли они на министерских постах, будут ли вращать колёса или мешать соседям разводиться, от их отказа нести военную службу, от греческих глаголов, от церковных догматов, от парадоксов, от превосходства над всяким другим человеком, страдающим другой мономанией. Все они непостоянны по сравнению с тем, или тою, кто одержим иею овладеть своим избранником или избранницей. И хотя флёр в те прохладные дни вела рассеянную жизнь маленькой мисс Форсайт, чьи платья будут безотказанно оплачены и чьё главное занятие получать удовольствие,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 Когда корсеты так низкие, чувства презираются и грудь так не в моде, едва ли можно было бы найти более веское доказательство навязчивости её идей. Узнав о смерти его отца, она написала Джону и через 3 дня, вернувшись с прогулки по реке, получила от него ответ. Это было первое его письмо после их свидания у Джун. Вскрывая его, она мучилась предчувствием, читая пришла в ужас. С тех пор, как я видел всё с тобой, я узнал всё о прошлом. Я не стану рассказывать тебе того, что узнал. Ты, я думаю, знала это, когда мы встретили Сю Джун. Она говорит, что ты знала. Если так флёр, ты должна была мне рассказать. Но ты, наверное, слышала только версию твоего отца. Я же слышал версию моей матери. То, что было, ужасно.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 составляла и у Флёр костяк ее натуры, принаряженная и расшитая французской грацией и живостью. Глаголы «меть» Флёр всегда инстинктивно спрягала с местоимением «я». Однако она скрывала все признаки своего отчаяния и с напускной беззаботностью отдавалась тем развлечениям, какие могла доставить река в дождливые и ветреные июльские дни. И никогда ни один молодой баронет так не пренебрегал издательским делом, как её верная тень Майкл Монт. Для Сомса Флёр была загадкой. Его почти обманывала её беспечная весёлость, почти, так как он всё-таки замечал, что глаза её часто глядят неподвижно в пространство, и что поздно ночью из окна её спальни падает на траву от свет лампы.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 Опера нищих привела Сомса в недоумение. Персонажи все очень неприятные. Вещь в целом крайне цинична. У Энифрит была заинтригована костюмами. И музыка тоже пришлась ей по вкусу. Накануне она слишком рано пришла в оперу посмотреть балет и застала на сцене певцов, которые битый час бледнеили либо багровели от страха как бы по непростительной небрежности не изобразить мелодию. Майкл Монд был в восторге от всей постановки, и все трое гадали, что о ней думает Флёр. Но Флёр о ней не думала. Её навязчивая идея стояла у рампы и пела дуэт с Полли Питчем, кривлялась с Филчем, танцевала с Дженни Дайвер, становилась в позы с Люси Локетт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 А сама подумала: если бы Джон видел меня в этом платье. Во время этой поездки созрело её решение. Она отправится в Робин Хилл и повидается с Нинной Гинне. Возьмёт машину, не предупредив ни словом ни Джона, ни своего отца. Прошло 10 дней с его письма, больше она не может ждать. В понедельник поеду. Принятое решение сделало её благосклонней к Майклу Монту. Когда есть чего ждать впереди, можно терпеливо слушать и давать ответы. Пусть остаётся обедать, делает очередное предложение. Пусть танцует с ней, пожимает ей руку, вздыхает. Пусть делает что угодно. Он докучен только когда отвлекает её от навязчивых идей. Ей даже было жаль его, насколько она могла сейчас жалеть кого-нибудь кроме себя.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 Но что понимать под своей пользой, сэр? В этом весь вопрос. Общая польза скоро станет личным делом каждого, не правда ли, Флёр? Флёр только улыбнулась. Если нет, добавил юный Монт, опять будет литься кровь. Люди рассуждают так с незапамятных времён. Но ведь вы согласитесь, сэр, что инстинкт собственности отмирает?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 уронил со стиснутых губ её отец на браке и его последствиях. Вы хотели бы с этим покончить? Молодой Монт растерянно развёл руками. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом с сверкавшими ложками с гербом Форсайтов, натурального цвета фазан в электрическом свете, струившемся из алебастрового шара. А за окном Над рекою сгущался вечер, напоённый тяжёлой сыростью и сладкими запахами. В понедельник, думала Флёр. В понедельник